Глава 15 Форсирование событий. «Алексеич, ты уверен, что нам нужна именно она? Чем она поможет?» – произнес нынешний начальник базы, стоя возле кареты, в которой уже разместился генерал, готовый убыть с позаранку в Керенборг. Петр Алексеевич поправил фуражку и ответил нарочито мягким наставительным тоном. «Ну, сам посуди» письма почтовыми соколами я Маркизе, настоятельницы храма и в местный филиал гильзи магов отправил о содействии попросил но маркиза однозначно переведет стрелки на исполнительницу и думается еюстанет начальник стражий А кто же еще маггички наверняка вежливо откажут славшись на то что житейские дела им не интересны а по сути потребуют кучу денег за помощь с неизвестным результатом. «Храм сделает то же самое. Хорошо хоть помолиться перед местными божествами за успех нашего предприятия. От них будет только одна польза — не мешать. И вот с этим они справятся очень хорошо. В итоге я уберу из механизма лишнее звенья и завалюсь напрямую к главе местной полиции». Полковник пожал плечами и скептически осмотрел запряженную белыми беговыми бычками карету. А за ней стояла вторая с грузом, прикрытым обычным брезентом. Может, какая-нибудь помощь требуется? Пётр Алексеевич улыбнулся и кивнул. Составь график званых ужинов, на которые ты поедешь. Ты же у нас маркиз, тебе надо связи налаживать, а я свою уже наладил. Полковник мог бы взбрыкнуть, мол, я главный, я сам знаю, но против авторитета, заработанного Петром Алексеевичем на реверсе, не попрешь. Да и наверха к нему прислушиваются. Генерал уселся поуютнее и проронил небрежно: "Ямщик, трогай". Аманда да Карла сидела на добротном табурете, облокотившись правым локтем на пищий стол. В узеньке, похожей на банице окошки сторожевой башни, падал утренний свет. Рядом, часто окуная гусиное перо в черненицу, чиркала по желтой бумаге писарка в легкой кольчуге. Потрескивала небольшая жаровня, на которую рядом с пыточной кочергой поставили небольшой котелок с молоком и медом. Работа работай, а горячий сладкий напиток всегда полезен. Свет падал на полы и старую железную решетку, за которой сидела обычная воровка. Таких много. Поймали с поличным на рынке, когда сунула руку в тощую мошну горожанки. «Ну, рассказывай, лягушечья шкурка, что мне с тобой делать? Руку рубить или выставить в колодках на площади?» Аманда с наслаждением вытянула ноги. «Никаких тебе халумари! И даже бегунки по кошелькам не те, что в столице или в портовом галипасе Там они под ланью ночных баронесс, и черные улицы кишатами как крысами, наглыми, злыми, сноровистыми, а здесь, тьфу, дурная деревенщины, увидевшие ротозейку с открытой сумкой. Я не хотела, оно само так получилось. Демоны толкнули под руки, — лепетала воровка. — Ну, раз демоны, значит, будем изгонять, — ухмыльнулась начальница стражи, затем встала и взяла с жаровни раскаленную кочергу. «Нет-нет-нет, не демоны. Мне просто очень нужно было серебро», — затараторила воровка. «Ты уж решай быстрее, демоны, или тебе руку отрубить? У меня уже молоко закипает». Почти ласково произнесла Аманда, подняв кочергу на уровень глаз. Все инструмент еще ни разу не прикладывали к человечьей шкуре, но всячески поощряли слух о том, что в сторожевой башне каждый день чуется запах паленой кожи и раздаются крики несчастных, коих заставляют жевать раскаленные гвозди, а на окровавленной дыбе разное отребье становится на целый локоть длиннее. И слухи делали сброд попавший в руки стражницам намного разговорчивее. «Не надо!» — взмолилась воровка. «Тогда отвечай!» «Одна ты была? Или с кем-то в сговоре?» «Одна, предобрейшая госпожа! Одна! небесной парой клянусь!» Эх, э, дыба в башне имелась, и на ней даже два раза растягивали дур, оравших непристойности про маркизу. Здесь же дело кончится тем, что воровку-неудачницу на несколько ночей выставят на площади в деревянных колодках, повесив табличку «За что наказано?», но предварительно дадут сорок плетей. А потом, пусть обиженная на кошелечницу, люди сами решают, что с ней делать. В колодках-то деваться некуда». Аманда ухмыльнулась, вспомнив забавное. «А но ведь как? В колодках голову не повернешь. Вдобавок ночью плохо видно. И часто после трех ночей, проведенных на площади, воровки становились мамками. А через девять месяцев в приюте, при местном храме всех божеств, получалось на одного подкидыша больше «Готово» произнесла писарка и осторожно подула на чернила. «Сейчас бумага высохнет, и ее положат на стол светлейшая маркиези, дабы та утвердила вердикт. Все же начальница стражи не сумасбродная, и дела старалась делать по правилам. А через недельку воровку и высекут». аманда уже хотела глянуть написанное, но на лестнице послышались топот и стук окованного латунью кончика деревянных ножен по каменной кладке стены и через мгновение в дверь влетела запыхавшаяся стражница. «Это... Там это... Там холумарский барон!» Указывая пальцем за спину, произнесла женщина. «Ну так проведи его к маркизе, дура!» Рявкнула Аманда, быстро положив кочергу на жаровню, от чего вверх взлетел ворох искр, а серый пепел опустился на желтоватую шапку вскипающего молока. «И так понятно, что барон к маркизе. Знать только со знатью общается». Но стражница покачала головой и сделала глубокий вдох, прежде чем продолжить. А начальница недовольно насупилась. У половины стражи одышка. Надо начинать гонять по маркизину кольцу, что значит не меньше двух кругов бега с утреца вокруг крепости. Не, он тебя хочет. Меня? Удивила женщину и стала перебирать в уме, чем таким могла налить кипятку на макушку, что барон лично по ее душу прибыл. «Не иначе тот большой зверомуж из любимчиков». И вдобавок донос написал «Вот и осерчал барон <кười> <кười> раздалось за спиной запыхавшейся стражницы. Та охнула и залетела в помещение, пропуская знатную особу и бормоча извинения, что встала на пути. Аманда мысленно выругалась, но сумела натянуть на лицо улыбку и при виде барона принялась размахивать свачиной со стола шляпой и делать легкие полуприседы. Холумарский барон спокойно оглядел комнату, остановив взгляд на запертые воровки. И в башне ненадолго воцарилась тишина. Как говорится, ни капли звука, и даже упавшее перо будет слышно. «Госпожа Аманда!» – заговорил генерал-барон, а затем вдруг смолк на полуслове и уставился на женщину. Петр Алексеевич долго и пристально глядел на натужно улыбающуюся начальницу стражи. Не так он хотел начать разговор. Не так. А дело в том, что он понял суть этого параллельного мира. И соль этого мира заключается в силе личности и мнении немногочисленных окружающих. Земля — это мир победившей системы. Человек медленно, но верно превращается в безликий нейрон громадной социальной сети и придаток к промышленным роботам. Он сыт, одет, согрет. И он один из серой массы, равномерно перемешанной интернетом по поверхности планеты. Здесь же мир кристаллизован в виде мелких, самодостаточных мирков, плохо связанных между собой медленно волокущими повозки быками, малочисленными почтовыми соколами, полными разбойников и нечисти дорогами и жадными до крови дикими полями и лесами. Каждый городок и есть почти отдельный мир, где изредка попадается бродячая торговка, ищущая лучшей доли минус или странствующая рыцарка. Именно поэтому пилигримов и прочих благочинно выглядящих путников с удовольствием привечают, ибо они приносят глоток свежего воздуха в серую и монотонную жизнь. Жизнь, где нет отпусков и выходных, где все работают столько, сколько смогут, а не по трудовому кодексу. У мастера перед глазами одни и те же подмастерья и одни и те же проживающие на соседней улице заказчики. Неважно, что они заказывают. Пошить одежду или обувь, отковать подковы для ездовых коров или гвозди, сколотить лавку или ставню на окна. Мир сжат до маленьких тесных коллективов. А уж в мелких деревеньках вообще беспросветная серость. И лишь редкие ярмарки и храмовые праздники скрашивают будни. В этом мирке... «Человек не превращается в биошум, а прохожие действительно приветствуют друг друга, они изображают из себя слепо-глухонемых, стараясь не запоминать о лице людей. Может, в короне есть что-то похожее на землю, но не здесь, не в провинциальном Керенбурге». Генерал-барон ухмыльнулся и важно задрал подбородок. А потом неуспешно отвязал от пояса кошель с золотом и с важным видом бросил на стол». «Милейшая, пропал один из наших! Надо, чтоб нашелся!» произнес генерал без предисловия. Тяжелое золото, вопреки расхожему мнению, не очень громко звенит. Ведь оно не столь упруго, как железо или бронза. И звуковые колебания гаснут в нем куда быстрее, чем в иных металлах. А чтоб звенело, к нему добавляют разные примеси. Начальница стражи неуверенно поглядела на кошелек. В ней боролись два чувства. Желание, чтоб от нее все отстали... «И нежелание упускать выгоду». Взяв мешочек, сшитый и скрашенный в зеленый цвет кожи, она раскрыла и вытряхнула на ладонь содержимое. Когда вместо ожидаемого серебра на свет показался желтый металл, у нее приподнялись брови. «Ваша милость», — начала она, подбирая слова и облизав пересохшие губы. «Все-таки два десятка монет — это почти что ее жалованье за полгода». А дома нужно подлатать камин, и стол новый нужен, и черепицу на крыше освежить, а то старое местами уже потрескалась И детям необходимо купить новую обувь и одежду, а то очень уж быстро растут». В общем, начальница стражи нервно сглотнула и подняла глаза на землянина. «Я немедленно объявлю о награде каждому, кто с пользой поможет в поисках». «Сколько?» «По одной серебряной сликви тому, кто скажет, что недавно видел пропавшего халумари» и десять, кто приведет туда, где он сейчас». Генерал покачал головой, затем вздохнул и проронил по-русски. «Я разворошу это сонное болото!» Сказав, достал из внутреннего кармана портмоне, раскрыл и извлек небольшую стопку золотых слитков по 10 грамм каждый заламинированных под формат банковской карточки, а затем, разложив словно веер, покрутил в руке. «Мизерные для огромной земной державы деньги, но столь ценные прямо здесь и сейчас, когда на кону стоит жизнь и здоровье землянина. Ведь золото всего тысяч на триста рублей потянет». «Сколько на это потребуется времени?» — проговорил генерал на местном языке. «Два дня», — проронила начальница стражи надломившимся голосом. «Слишком медленно». «Но мы даже на беговых бычках быстрее не успеем». «Беговой только у меня есть, остальные по городу и ближайшим деревням пешком побегут. Да и стражниц под моим началом всего две дюжины». Генерал недовольно вздохнул, развернулся и поманил женщину за собой, заметив, как-то ловко подхватила кошелек со стола. Быстро спустившись по лестнице со второго этажа, встал у подоспевшей вслед за каретой телегой, на которой сейчас два десантника скручивали брезент. А как скрутили, взгляду предстали пять серых скутеров. Небольших и не очень мощных. Их до 30 км в час надо еще умудриться разогнать даже при огромном желании, но весьма экономичных. Самое то, чтоб местные могли освоить без излишней головной боли и при этом не разбились, не справившись с управлением. В конце концов, на них успешно учат ездить даже цирковых медведей и обезьян. Чем жители реверса хуже? А еще вместо ключей зажигания простые поворотные флажки плюс тюнинг под местные реалии. Например, сбоку имелись петли подножных для мечей, колчана со стрелами или больше похожие на обрезы пистоли. Десантники опустили на землю один из скутеров, и генерал сел на него поудобнее и повернул флажок зажигания. Миниатюрное средство передвижения деловито зарычало, заставив появившихся зевак и ошалевшую стражу осенить себя знаками небесной пары. Но ничего не произошло. Скутер от прочитанных молитв в обисну, то есть в обитель всей нечисти, не провалился и даже не заглох, по-прежнему вызывая неподдельный страх у местных. «Это мелкая самоходная повозка. Если прямо сейчас потратим час на то, чтобы научиться на ней ехать, к вечеру все деревни будут оповещены». Генерал-барон сделал паузу и добавил. «Научитесь ездить, получите еще золото. Не научитесь, мы сами будем извещать о пропаже. Золото останется у нас». «Ваша милость, да как же это?» — жалобно протянула начальница стражи, сжимая в руках кошелек с монетами. «Воистину и хочется и колется. А дома, если скажу что упустила монету, будет пилить муж, мол, барон может, а то не смогла, дура, а не начальница стражи. И хочется махнуть рукой, пусть обзывают, как хотят, ведь эта повозочка действительно страшная и непонятная». Аманда, чуть ли не плача, задрала глазки и, поискав стоящую за горизонта небесную пару, осенила себя знаком и подошла ближе. Петр Алексеевич тут же слез со скутера и указал пальцем. «Покрутишь вот это — поедет. Сожмешь вот это — остановится. Это тормоз». Начальница стражи облегченно выдохнула. «Тормоз и у простой колесницы есть. Что такое тормоз она знает? Уже половина выучила». Когда за спинами раздался сильный и властный женский голос, сопровождающийся обильным перезвоном серебряных бубенцов, словно запряженная в сани тройка коней, собравшаяся толпа оживилась и стала кланяться. А голос протяжно и насмешливо вещал. «Ну уже, смелее, я благословляю!» Генерал обернулся, а перед ним стояла настоятельница храма собственной персоной в сопровождении матушки Марты – При виде Петра Алексеевича она сделала несколько шагов и протянула руку. Генерал не стал медлить и припал перед жрицей на колено, поцеловав пальцы в дорогих перстнях. Настоятельница улыбнулась и поглядела на начальницу стражи. А во взоре было столько холодной и острой стали, что и без слов понятно, что лучше уж сдохнуть на холумарской повозке, чем впасть в немилой светлейшей особы. Примерно так Петр Первый рубил бояром бороды и переодевал в западные камзолы. Либо борода, либо голова. И также заставлял придворный люд кушать непривычный картофель Когда настоятельница отвела взор от побледневшей Аманды и снова посмотрела на Петра Алексеевича, ее взгляд весьма потеплел. «Я получила ваше письмо, любезный господин барон». Решила самолично посодействовать. Благо, здесь совсем недалеко, и вижу, что прибыла весьма не зря. «Очень рад вас видеть, преподобная матушка!» Вставая с колена, произнес Петр Алексеевич, а затем повернулся к десантникам и кивком указал им на начальницу стражи. «Мо что, стоите дурни, как столбы фонарные! Помогите бабе разобраться с транспортным средством!» Настоятельница же и вовсе заулыбалась и заговорила медовым голосом. «Дорогой барон, а почему бы вам, как благополучно закончатся ваши поиски, не отужинать в храме? Заодно покажу, как движется роспись фресками, стены потолка. Наняли такую превосходную мастерицу, что душа радуется, и молиться стало легче и светлее». пётр Алексеевич кивнул в ответ с легкой улыбкой. «Конечно же, стоило соглашаться хотя бы просто для того, чтобы послушать новые сплетни из первых уст». Ведь слухи, собранные на улице и на базаре, это то, что интересует обычных горожан. А когда ими делится лицо духовное, к тому же облеченное некоторой таликой власти, это совсем другое, более глобальное. Через настоятельницу можно понять политические веяния и теологические нюансы, совсем не глупые в контексте этого мира. Потому как боги, духи и демоны здесь вполне реальны, а значит, имеют характеры, цели и настроения. Да и поклянчить друг у друга всякие ништяки тоже самое время. размышление генерала прервал женский вопль. «Поворачивай!» – заорал вслед воплю десантник. Обернувшись, Петр Алексеевич увидел, как начальница стражи, вцепившись в руль и визжа на пределе возможного для голосовых связок, въехала на скутере в стену крепости. Скорость была небольшая, но женщину все равно бросила вперед, ткнув грудью в руль. Громко хрустнуло что-то пластиковое. А затем это подобие мотоцикла на минималках упало на бок вместе с новой хозяйкой. «Да мать твою! Дали, дури, стеклянный хрен!» — орал десантура русским матом, подбегая к начальнице стражи. Та быстро села на колени и стала громко таратурить, эмоционально размахивая руками и тыкая пальцем в скутер. «Бездна тебя побери! Я лучше на копья брошу, чем снова сяду на эту штуку!» «И хорошо, что женщина не понимала землянина. Не то вышел бы конфуз в виде дуэли. Нет, с мужчиной ей драться зазорно, но требовать кого-то женского пола, чтобы защищал честь мужчины в поединке, запросто. А где ж их взять?» «Ночные охотницы сейчас ищут следы похитителей и выдергивать их задания вверх расточительства». «Товарищ сержант, язык прикуси!» — рявкнул недовольный генерал одновременно ставя в уме галочку, что контакты будут шириться и рано или поздно придется вводить штатную поединщицу, хотя бы чтоб урезонивать разных бритерок и дур с клинком и гонором. Стоящая рядом настоятельница покачала головой и мягко проронила в адрес начальницы стражи. Еще раз. И Аманда со вздохом встала, поклонилась и подняла опрокинутый скутер.